Брокл стоял в тени двери, наблюдая за происходящим. Это тварь, не животное, но и не человек, подумала Джесса, хотя очень на него похоже. Глаза существа задвигались и остановились на Кари. Тварь заревела и взмахнула когтистой лапой. Кари уклонился от удара, но назад не отступил. Тварь, казалось, не решалась подойти ближе. Она резко обернулась, и посмотрела назад, но Брокл быстро отошел за дверь. Но вот Карри заговорил с ней. «Послушай меня!» Тварь уставилась на него. Джесси даже показалось, что она словно его узнала. «Вот то, что ты ищешь!» Карри протянул руку. На его ладони лежала полоска змеиной кожи. Тварь смотрела на нее, издавая тихое урчание.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 Карри протянул ему браслет. У Джесси перехватило дыхание. Брокл рванулся вперед. «Возьми», — прошептал Кари. Какое-то мгновение он и зверь смотрели друг другу в глаза. Он подошел к самым прутям клетки. «Карри!» — не своим голосом вскрикнул Брокл, но снежный странник не обратил на него внимания. Наклонившись к зверю, Он надел на его коготь полоску змеиной кожи. «Возьми, пусть она утолит твой голод, и тогда мы оба освободимся». Кари отступил от клетки. Джесса изо всех сил вцепилась в спинку стула. «Теперь может произойти все, что угодно», — подумала она. Тварь посмотрела на узкую ленту. Потом встала и оглядела темный зал, словно увидела его впервые.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 Снежная равнина уходила в бесконечность. Возле огромного ледника, усеянного ледяными пещерами, мела поземка. Откуда-то издалека к ним приближалась женщина. Женщина с длинными серебристыми волосами. Она шла быстро, но вместе с тем нисколько не приближалась, пока, наконец, не остановилась и не взглянула на них. Это была Гудрун. Снежная странница постарела. На гладкой коже появились морщины, губы стали совсем тонкими. Она обвела их взглядом, потом взглянула на Каре. Значит, ты не стал ею пользоваться? Я не смог. Даже после того, как они тебя предали? Это сделала ты. Не все, она задумчиво покачала головой. Но отдать ее?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 Я знаю, что должна тебя вернуть. Кари сжал кулаки. Никогда. Она бросила на него странный взгляд. Правда. Потом посмотрела на Вулгара и остальных. Что же касается тебя, мой господин, то вот тебе мое заклятие. Придет день, и то, что ты любишь больше всего на свете, станет моим. Вулгар спокойно ответил.